Слова одиннадцатая. Новый опыт. «Первое июня. Завтра кинги уезжают на море, и я свободна. Впереди три месяца каникул!» — воскликнула Мэг, вернувшись домой в один из жарких дней. И обнаружив, что Джо лежит на диване в состоянии необычного изнеможения, и Бес снимает с нее пыльные ботинки а Эмми занята приготовлением лимонада для поддержания сил всей компании. «Тетя Марч уехала сегодня. Чему?» «О, возрадуемся», — сказала Джо. «Я смертельно боялась, что она попросит меня поехать с ней. Ведь в таком случае мне, вероятно, пришлось бы согласиться из чувства долга. А в Пламфилде вы же знаете, не веселее, чем на кладбище» и я предпочла бы, чтобы меня избавили от такого удовольствия. Сегодня с утра мы собирали ее в дорогу. И была такая суматоха! Я так спешила поскорее покончить со сборами, что была на редкость усердной и любезной, но боялась, вдруг я так ей понравлюсь, что она не захочет со мной расстаться. Я ужасно пугалась каждый раз, когда она обращалась ко мне и дрожала, пока она не уселась в экипаж окончательно. Но когда он тронулся, тетя все-таки высунула голову и сказала, «Джозефина, ты не...» Меня хватил ужас, я отвернулась и позорно бежала. Я действительно побежала бегом и юркнула за угол, и только там почувствовала себя в безопасности. «Бедная Джо!» Она влетела в переднюю, так, словно за ней гнались. Сказала Бесс, прижимая к груди стопы сестры с материнской нежностью. Тетя Марч, сущий сапфир, правда? заметила Эмми, пробуя свой напиток с критическим выражением лица. Она имела в виду вампира, а не сапфир, но это не важно. Слишком жарко, чтобы тщательно подбирать выражение, пробормотала Джо. А что вы будете делать на каникулах? спросила Эмми тактично меняя тему разговора. «Я буду подолгу нежиться в постели по утрам и ничего не делать», отвечала Мэг из глубин кресла-качалки. «Всю зиму мне приходилось рано вставать и проводить все дни, работая на других. Так что теперь я собираюсь отдыхать и наслаждаться покоем сколько душе угодно». «Нет», сказала Джо. Мне этот дремотный способ отдыха не подошел бы. Я уже отложила целую кучу книжек и собираюсь воспользоваться дарованной мне свободой, чтобы предаваться чтению на моем любимом суку старой яблони. И еще, чтобы скакать... Не говори козлом, взмолилась Эмми в отместку за исправление Самфира. Хорошо, я скажу скакать ланью вместе с Лори. Давай мы тоже не будем учить никаких уроков, без, Только играть все время и отдыхать, — предложила Эмми. Я согласна, если мама не будет против. Я хочу разучить несколько новых песен. А моим деткам нужно сшить что-нибудь новенькое к лету. Они ужасно пообносились. — Ты позволишь, мама? — спросила Мэг, поворачиваясь к миссис Марч, которая сидела с шитьем на своем обычном месте, которое все они называли. Мамин угол. «Да, проведите опыт в течение недели и посмотрите, как вам понравится такая жизнь. Мне кажется, что к следующей субботе вы обнаружите, что одни развлечения без работы ничуть не лучше, чем одна работа без развлечений». «О, нет, нет, это будет замечательно, я уверена», сказала Мэг с удовлетворением. Я предлагаю тост. Как говорит мой друг и компаньон Сара Гэмп. Сара Гэмп словоохотливая и любящая выпить сиделка, нянька и повивальная бабка. Персонаж романа Чарльза Диккенса Жизнь и приключения Мартина Чезлвита 1843. Век веселиться не корпеть, подняв стакан, воскликнула Джо, когда лимонад пошел по кругу. Они радостно выпили и начали свой опыт с того, что провели в праздности весь остаток этого дня. На следующее утро Мэг вышла к столу только около 10 часов. Завтракать в одиночестве было не очень приятно, а комната казалась неопрятной и запущенной. Так как Джонни заполнила вазы цветами, Бэс не вытерла пыль, и везде валялись неубранные книжки Эмми. Ничто не радовало и не привлекало, кроме маминого угла, который выглядел как обычно. Там и села Мэк, чтобы отдохнуть и почитать, что на самом деле означало зевать и представлять себе, какие красивые летние платья купит она на свое жалование. Джо провела утро на реке вместе с Лори. А после обеда Сидя на яблоне, читала «Широкий-широкий мир» и заливалась слезами. «Широкий-широкий мир» 1850 повесть американской писательницы Элизабет Уэтрелл 1819-1885. Бесс начала с того, что вытащила все содержимое из большого стенного шкафа, где проживала ее кукольная семья, но, утомившись, прежде чем успела навести порядок, оставила все свое хозяйство перевернутым вверх дном и перешла к пианино, радуясь, что не надо мыть посуду. Эмми надела свое лучшее белое платье, пригладила волосы, привела в порядок свою беседку и уселась рисовать поджималостью в надежде, что кто-нибудь увидит ее и поинтересуется, кто эта прелестная юная художница» но так как никто не появился, кроме любознательных долгоножек, которые с любопытством обследовали ее произведения, она пошла прогуляться, попала под проливной дождь и вернулась домой, вымокшая до нитки. За чаем они обменялись впечатлениями и все сошлись на том, что это был восхитительный, хотя и необычно долгий день. Мэг, которая после обеда ходила в магазин и купила прелестный голубой муслин, обнаружила, но лишь после того, как разрезала его на полотнище, что он линяет. И эта неудача несколько испортила ей настроение. У Джо, пока она каталась на лодке, обгорел на солнце нос, а слишком долгое чтение принесло невыносимую головную боль. Бедную Бес тревожил беспорядок в ее стенном шкафу и огорчала невозможность выучить три или четыре песни сразу. А Эмми глубоко сожалела о том, что ее платье пострадало от дождя, так как на следующий день должна была состояться вечеринка у Кейти Браун, и теперь, так же как Флори Макфлимзи, ей ну совершенно нечего было надеть. Флора Макфлимзи с Мэдисон-сквер. Героиня стихотворения «Нечего надеть» 1857 американского поэта и известного нью-йоркского адвоката Уильяма Батлера 1825 1902. Но все это, разумеется, были сущие пустяки, и они дружно заверили мать, что эксперимент проходит отлично. Она улыбнулась и ничего не сказала но с помощью Ханны сделала заброшенную ими работу, поддерживая тем самым приятную атмосферу в доме и обеспечив ровную работу всего механизма домашнего хозяйства. Удивительно, какому странному и неудобному положению дел привел этот процесс отдыха и наслаждения покоем. Казалось, что дни становятся все длиннее и длиннее, необычно разнообразный, была как погода, так и настроение участников эксперимента. И дух беспокойства овладел всеми. А, как говорится, дьявол всегда найдет, чем занять праздные руки. В самый разгар наслаждения покоем Мэг занялась кое-каким шитьем и тогда, найдя, что время тянется мучительно медленно, принялась кромсать ножницами и портить свои платья, в попытке переделать их аля ля Моффат. подобно. Джо читала до тех пор, пока у нее не отказали глаза и ее не затошнило от книг. Она стала такой суетливой и раздражительной, что умудрилась поссориться даже с добродушным Лори и до того пала духом, что в отчаянии подумала, как было бы хорошо, если бы она уехала с тетей Марч. Бесс чувствовала себя совсем неплохо, так как постоянно забывала о том, что должны быть одни развлечения без работы. И то и дело возвращалась к своим прежним занятиям. Но что-то, носившееся в воздухе, воздействовало и на нее. И ее обычное душевное спокойствие было не раз заметно нарушено. В одном случае настолько, что она даже встряхнула милую Джоанну и назвала ее страшилищем. Хуже всех приходилась Эмми, так как ее возможности были ограничены. И когда сестры предоставили ей развлекаться в одиночестве и самой заботиться о себе, она очень быстро обнаружила, что превосходное и значительное «я» — большая обуза. Кукол она не любила, сказки это было слишком по-детски, а рисовать с утра до вечера человек не может. Приглашения на чай не имели большого значения, так же, как и пикники, а разве только очень хорошо продуманные и устроенные. Если бы можно было жить в прекрасном доме, где полно милых девочек, или путешествовать, лето прошло бы великолепно. Но оставаться дома с тремя эгоистичными сестрами и большим мальчишкой, тут и святой потеряет терпение. Роптала мисс Малопропп, После нескольких дней, посвященных удовольствием, раздражению и скуке. Миссис Маллопроб, персонаж комедии «Соперники» 1775 английского драматурга Ричарда Бринсли Шеридана 1751-1816, известная тем, что употребляла слова в неправильном значении. Ни одна не призналась бы, что устала от проводимого опыта. Но в пятницу вечером каждая в глубине души ощущала радость от того, что неделя почти прошла. Желая, чтобы урок запомнился лучше, миссис Марч, обладавшая большим чувством юмора, решила обеспечить подходящее завершение всему испытанию. Она дала Ханне выходной и позволила дочерям насладиться всеми последствиями принятых правил игры. Когда они встали в субботу утром, в кухне не было огня. Не было и завтрака в столовой, да и мамы нигде не было видно. «Спаси помилуй!» «Что случилось?» — воскликнула Джо, озираясь в ужасе. Мэг бегом поднялась наверх и вскоре спустилась обратно. На лице у нее было написано облегчение, но вид был довольно смущенный и немного пристыженный. Мама не больна, просто очень устала. Она говорит, что собирается весь день отдыхать у себя в комнате, а мы должны справляться как можем. Это очень на нее не похоже, но она говорит, что прошедшая неделя была для нее тяжелой и что мы не должны ворчать и можем позаботиться о себе сами. «Это не очень трудно, и мне даже нравится такая идея. Я очень хочу чем-нибудь заняться», — сказала Джо. То есть найти какое-нибудь новое развлечение, ты понимаешь?» Добавила она торопливо. И в самом деле, необходимость немного поработать явилась для всех огромным облегчением, и они взялись за дело с охотой. Но скоро убедились в справедливости любимой поговорки Ханны. «Хозяйство — это вам не шутка». В кладовой было полно провизии, и пока Бес и Эмми накрывали на стол, Мэг и Джо готовили завтрак, и, занимаясь этим, удивлялись, почему это слуги вечно жалуются на свою тяжелую работу. «Нужно отнести что-нибудь и маме, хотя она сказала, что мы можем не заботиться о ней, она сама о себе позаботится», — сказала Мэг, которая сидела во главе стола за большим чайником и чувствовала себя настоящей матерью семейства. И прежде чем кто-нибудь приступил к еде, Поднос был уставлен кушаньями и отнесен наверх кухаркой вместе с наилучшими пожеланиями. Прокипяченный чай был очень горьким, омлет засушенным, а печенье испещрено окалиной, но миссис Марч приняла все с выражением благодарности и от души посмеялась над содержимым подноса после того, как Мэг ушла. «Бедняжки, боюсь, им придется не сладко» но вреда им от этого не будет. Одна лишь польза. Сказала она себе, доставая куда более вкусные кушанья, которыми запаслась заранее, и пряча скверный завтрак с тем, чтобы чувства готовивших его не были задеты. Маленькая материнская уловка. Тем временем внизу звучало множество жалоб, а главная кухарка выражала досаду из-за постигших ее неудач. «Ничего, обед приготовлю я. Я буду служанкой, а ты хозяйкой. Не порти ручки. Принимай гостей и отдавай приказания», сказала Джо, знавшая о кулинарных делах еще меньше, чем Мэг. Это любезное предложение было с радостью принято, и Маргарет удалилась в гостиную, которую поспешно привела в порядок заметя мусор под диван и задернув шторы, чтобы не было видно пыли. Джо, с глубокой верой в собственные силы и движимое желанием помириться с Лори, немедленно отнесла в почтовый ящик записку для него с приглашением к обеду. «Лучше бы ты сначала посмотрела, что у тебя получится, прежде чем приглашать гостей», заметила Мэг, узнав об этом опрометчивом акте гостеприимства. О. У нас есть саланина и много картофеля. А еще я куплю спаржу и амара для аппетита, как говорит Ханна. И салат латук приготовим. Не знаю как, но ничего, посмотрим в книжке. На десерт я приготовлю бланманже и землянику со сливками. И кофе тоже, если ты хочешь, чтобы обед был изысканным. Не старайся приготовить слишком много блюд, Джо. У тебя хорошо получаются только имбирная ковришка да конфеты из патоки. Я снимаю с себя всякую ответственность за твой обед. И так как ты пригласила Лори, не советуя со мной, то с тем же успехом можешь позаботиться о его удовольствии. От тебя ничего не требуется, кроме того, чтобы ты была вежлива с ним и помогла мне приготовить пудинг. Ты ведь дашь мне совет, если я столкнусь с трудностями, хорошо? Спросила Джо, довольно, впрочем, обиженно. Хорошо. Но я сама мало знаю, только про хлеб, и так несколько мелочей. И лучше бы ты спросила у мамы разрешения, прежде чем покупать что-то к обеду, отвечала Мэг благоразумно. Конечно, спрошу. Я не дура. И Джо вышла, оскорбленная столь явно выраженным сомнением в ее кулинарных способностях. Покупай, что хочешь, только не беспокой меня. Я сегодня обедаю в гостях. «И не могу думать о твоем обеде», — сказала миссис Марч, когда Джо обратилась к ней. «Я никогда не любила домашних забот и собираюсь сегодня устроить себе выходной. Буду читать, писать, пойду в гости и доставлю себе удовольствие». Необычное зрелище. Мать, с утра качающаяся в кресле с книжкой в руках, вызвала у Джо такие же чувства, Какие могло бы вызвать какое-нибудь чудо природы? Ибо даже неожиданное затмение, землетрясение или извержение вулкана вряд ли произвели бы на нее большее впечатление. «Все как-то не так», — сказала она себе, спускаясь по лестнице. Вот и Бес плачет. «Верный знак, что дела в этом семействе идут плохо. Если это Эми виновата, я уж ей задам». Чувствуя, что и сама не в духе, Джо поспешила в гостиную, где нашла Бесс, рыдающую над своей канарейкой, пипом. Он лежал мертвым в клетке, строготельно растопыренными коготками, словно умоляя о пище и воде, отсутствие которых и привело его к смерти. Это моя вина. Я забыла о нем. Здесь ни семечка, ни капли воды не осталось. О, пип, пип. Как могла я быть такой жестокой?» Плакала Бесс, держа бедняжку в руках и пытаясь вернуть его к жизни. Джо заглянула в полуоткрытый глаз Пипа, потрогала его холодное застывшее тельце, удрученно покачала головой и предложила свою коробку из-под домино в качестве гробика. «Положи его в печку. Может быть, он согреется и оживет», сказала Эмми с надеждой. «Он умер от голода и я не собираюсь еще и печь его теперь, когда он мертв. Я сошью ему саван, и мы похороним его в саду. И я никогда не заведу другой птички, никогда, мой Пип. Я слишком скверная, чтобы иметь птичку», бормотала Бесс, сидя на полу и держа своего любимца в сложенных ладонях. «Похороны состоятся сегодня во второй половине дня, и все мы придем». «Ну-ну, Бесс, не плачь. Жаль, конечно». Но на этой неделе все шло кувырком, а на долю Пипа пришлась худшая часть опыта. С шеей саваны положи Пипа в мою коробку. После обеда у нас состоятся маленькие похороны, — сказала Джо, начиная чувствовать, что взяла на себя немалое бремя. Оставив прочих утешать Бесс, она удалилась в кухню, которая была в весьма обескураживающем состоянии полного беспорядка. Надев большой передник, Джо взялась за работу и собрала стопкой все тарелки, чтобы вымыть, но обнаружила, что огонь погас. «Примилая перспектива, ничего не скажешь», проворчала Джо, с грохотом распахнув дверцу печи и неистово тыкая кочергой в кучку тлеющих углей. Снова разведя огонь, она подумала, что пока вода греется, она успеет сходить на рынок. Прогулка помогла ей воспрянуть духом. И теша себя мыслью о том, что сделала очень выгодные покупки, она снова побрела домой, неся в корзинке очень молодого омара, очень старую спаржу и две коробки неспелой земляники. К тому времени, когда она вымыла посуду, уже пора было обедать, а печь была накалена до красна. Накануне вечером Ханна замесила хлеб и оставила его в квашне подниматься. А рано утром Мэг обмяла тесто и, поставив его на теплую каменную плиту, чтобы оно поднялось второй раз, забыла о нем. Она принимала в гостиной сали Гардинер, когда дверь неожиданно распахнулась и на пороге появилась испачканная мукой закопченная, красная и растрепанная особа. И ядовито спросила. «Послушай, разве тесто недостаточно поднялось, если оно уже вылезает из квашни?» Салли засмеялась. Но Мэг кивнула и подняла брови так высоко, что выше подняться они уже не могли. Это заставило призрак исчезнуть и поставить перекисший хлеб в печь без дальнейших проволочек. Миссис Марч ушла из дома, предварительно взглянув, как идут дела и сказав несколько слов утешения Бесс, которая сидела и шила саван, в то время как дорогой усопший был выставлен для торжественного прощания в коробке из-под домино. Странное чувство беспомощности охватило девочек, когда серая шляпка исчезла за углом, и настоящее отчаяние овладело ими, когда несколько минут спустя появилась мисс Крокер и сообщила, что пришла к обеду. Это была тощая, желтая старая дева с острым носом и любопытными глазками, которая видела все и сплетничала обо всем, что видела. Девочки не любили ее, но их учили быть добрыми к ней просто потому, что она старая, бедная и у нее мало друзей. Поэтому Мэг предложила ей стул поудобнее и постаралась поддержать разговор. Гостья задавала вопросы, все критиковала и рассказывала всякие истории о своих знакомых. Невозможно описать словами тревоги, испытания и труды, которые выпали в тот день на долю Джо. А обед, который она подала, стал в семье дежурной шуткой. Опасаясь просить новых советов, она делала все, на что была способна, в одиночестве и обнаружила, что для того, чтобы стать кухаркой, Необходимо нечто большее, чем энергия и добрая воля. Она варила спаржу час и с огорчением обнаружила, что головки отвалились, а стволы стали тверже, чем были. Хлеб подгорел, так как соус для салата привел ее в такое раздражение, что она забыла обо всем остальном, пока окончательно не убедилась, что не в силах сделать его съедобным. Амар был для нее неразрешимой загадкой но она била и тыкала его, пока не освободила от скорлупы, и затем его тощие формы были скрыты от глаз в роще салата латука. С картофелем пришлось спешить, чтобы не заставлять ждать спаржу, и в результате он оказался недоваренным. Бланманже вышла комковатая, а земляника была не такой спелой, как казалось, ибо хитрый продавец умело выложил хорошие ягоды только сверху. «Ну ничего, они могут поесть солонины и хлеба с маслом, если голодны. Только уж очень обидно потратить впустую целое утро», — думала Джо, когда звонила в колокольчик на полчаса позже обычного, и стояла, разгоряченная, усталая и обескураженная, обозревая пиршественный стол, который она предлагала Лори, привыкшему ко всевозможным изыскам, и мисс Крокер чьи любопытные глазки подмечали все недостатки и чей болтливый язык разносил весть о них по округе. Бедная Джо охотно спряталась бы под стол, когда все блюда одно за другим пробовались и отставлялись. В то время как Эмми хихикала, Мэг сидела со страдальческим видом, Мисс Крокер поджимала губки, а Лори болтал и громко смеялся в попытке создать радостную и праздничную атмосферу. Своей удачей Джо могла считать ягоды, так как она обильно посыпала их сахаром, и к ним у нее имелся кувшин отличных сливок. Ее пылающие щеки немного охладились, и она перевела дыхание, когда по кругу пошли красивые стеклянные вазочки и все очень благосклонно взглянули на маленькие розовые островки, плавающие в море сливок. Мисс Крокер попробовала первое, скривилась и поспешно запила водой. Джо, которая отказалась от десерта из опасений, что ягод может не хватить на всех, так как количество их плачевно уменьшилось после того, как были отобраны лишь спелые, взглянула на Лори. Он ел мужественно. Лишь возле губ его залегла небольшая складка, а глаз он не отрывал от тарелки. Эмми, любившая деликатную пищу, зацепила ложку верхом, подавилась, спрятала лицо в салфетку и стремительно выбежала из-за стола. «О, что случилось?» — воскликнула Джо, дрожа. «Соль вместо сахара, а сливки кислые», — отвечала Мэг с трагическим жестом. Джо застонала и откинулась на спинку стула, вспомнив, что забыла поставить сливки в ледник, а под конец в попыхах посыпала ягоды из одной из двух стоявших на кухонном столе коробок. Она покраснела и была готова расплакаться, когда встретилась взглядом с Лори, чьи глаза глядели весело, несмотря на его героические усилия по съедению оригинального десерта. Ее мгновенно поразила смешная сторона происходящего, и она расхохоталась так, что слезы побежали у нее по щекам. То же самое сделали и остальные, даже квакша, как девочки называли мисс Крокер. И злополучный обед завершился весело, с хлебом, маслом, оливками и шутками. «У меня недостает силы духа, чтобы убирать со стола сейчас», «Так что давайте сначала успокоим себя похоронами», — сказала Джо, когда все поднялись из-за стола. А мисс Крокер собралась уходить, горя нетерпением рассказать эту новую историю за обеденным столом у других знакомых. Они действительно настроились на серьезный лад ради Бесс. Лори выкопал могилку в роще среди папоротников. Маленький Пип был положен в нее под горькие рыдания его мягкосердечной хозяйки, покрытым мхом, и венки из фиалок и кураслепа были повешены на могильном камне, на котором карандашом вывели эпитафию, сочиненную Джо в те часы, когда она билась над приготовлением обеда. Здесь лежит Пип Марч. В июле умер он. Ему... Стоны и плач, ему низкий поклон. По завершении траурной церемонии Бесс удалилась в спальню, подавленная чувствами и отведанным омаром. Но там негде было отдохнуть, так как кровати были не убраны. И она нашла, что взбивание подушек и раскладывание вещей по местам очень помогают облегчить душевные страдания. Мэк и Джо убрали остатки пиршества. Это заняло у них ровно половину после обеденной части дня. И до того утомило, что они решили обойтись чаем и жареным хлебом к ужину. Лори взял Эми прокатиться в экипаже, что было актом милосердия по отношению ко всем, так как кислые сливки очень плохо отразились на ее и без того в вспыльчивом характере. Миссис Марч Вернулась домой и застала трех старших девочек за работой, а взгляд, мельком брошенный в кладовую, дал ей представление об успехе заключительной части эксперимента. Прежде чем усталые домохозяйки смогли отдохнуть, им нанесли визиты еще несколько знакомых, и было немало суматохи с переодеванием для встречи гостей. Потом нужно было приготовить чай, сделать немало мелких дел, а какое-то самое необходимое шитье пришлось отложить до последней минуты, когда опустились сумерки, тихие и расистые. Одна за другой они вышли на крыльцо, где на розах наливались красивые бутоны. И каждая застонала или вздохнула, когда садилась, словно от усталости или заботы. «Какой это был ужасный день!» — начала Джо, которая всегда заговаривала первой. «Он показался мне короче, чем обычно, но был таким неприятным», — сказала Мэг. «Будто и не дома», — добавила Эмми. «Дом не может быть таким, как всегда, если нет мамы и маленького Пипа», — вздохнула Бесс, глядя полными слез глазами на пустую клетку, висевшую над головой. «А вот и мама дорогая», — И завтра же у тебя будет новая птичка, если захочешь. С этими словами миссис Марч подошла и заняла свое место среди дочерей с таким видом, словно для нее этот субботний день был не намного приятнее, чем для них. Вы удовлетворены поставленным опытом? Или хотите продлить его еще на неделю? Спросила она, когда Бес прильнула к ее груди а остальные обернулись с просиявшими лицами, как цветы оборачиваются к солнцу. «Я нет!» — воскликнула Джо решительно. «Я тоже!» — отозвались остальные. «Значит, вы думаете, что все же лучше иметь некоторые обязанности и жить не только для себя, но и для других?» «Так? Безделье и развлечения невыгодное занятие!» — заметила Джо, покачав головой. «Я устала от таких удовольствий и собираюсь теперь взяться за какую-нибудь работу. Я надеюсь, что ты научишься готовить простые блюда. Это полезное умение, без которого не может обойтись ни одна женщина», сказала миссис Марч, чуть заметно улыбаясь при воспоминании о званом обеде Джо, отчет о котором она услышала от мисс Крокер, столкнувшейся с ней на улице. Мама, ты ушла и оставила все только для того, чтобы посмотреть, как мы справимся с хозяйством? Спросила Мэг, которую весь день не покидала это подозрение. Да. И я хотела, чтобы вы сами увидели, что удобство всех зависит от того, насколько ответственно каждая из вас выполняет свою долю работы. Пока я и Ханна делали за вас вашу работу, дела у вас шли неплохо хотя мне кажется, что вы были не очень счастливы и приветливы. Так вот, я решила дать вам маленький урок, чтобы показать, что выходит, когда каждая думает только о себе. Разве вы не почувствовали, что гораздо приятнее помогать друг другу и честно нести свое бремя ради того, чтобы в доме было удобно и приятно нам всем? «Почувствовали, мама, конечно!» — воскликнули девочки тогда позвольте мне посоветовать вам снова взвалить на плечи ваши небольшие ноши. Так как, хотя они иногда и кажутся тяжелыми, пользу приносят большую. И становится легче, когда мы овладеем умением нести их. Работа благотворна, и ее хватит на всех. Она помогает уберечься от скуки и зла. Она полезна для здоровья тела и духа. Она дает нам чувство силы и независимости больше, чем деньги или элегантность. Мы будем трудиться, как пчелки, и даже полюбим труд. Вот увидишь, — сказала Джо. Я буду учиться готовить. Вот моя задача на эти каникулы. И следующий званый обед, который я устрою, вызовет у всех восхищение. Я вместо тебя, мама, сошью рубашки для папы. «Я могу и хочу это сделать, хотя и не люблю шить. Это будет лучше, чем возиться со своими собственными нарядами, которые вполне хороши, как есть», — сказала Мэг. «И я буду учить уроки каждый день и не стану тратить так много времени на кукол и музыку. Я такая глупая и должна учиться, а не играть». Таким было решение Бесс. Эми последовала примеру сестер, геройски заявив я научусь обметывать петли и буду обращать внимание на слова которые употребляю очень хорошо я вполне удовлетворена опытом и надеюсь что нам не придется повторять его только не бросайтесь в другую крайность не надрывайтесь отведите себе часы для работы и для отдыха сделайте каждый день и полезным и приятным и хорошо используя время Докажите тем самым, что понимаете его ценность. Тогда юность будет прекрасна. Старость принесет мало сожаления о прошлом, и жизнь окажется красивой и счастливой, несмотря на бедность. Мы запомним это, мама. И они запомнили.